Глава 18. Особенности национальной кухни Наш небольшой караван взвинтил темп. Ратмир явно спешил успеть до темноты в известную только ему точку. Окружающий пейзаж не менялся. Бесконечные желтые степь, чернеющие кромка леса вдалеке, и едва заметные корея дороги, извивающиеся словно змея, без какой-либо логики. Казалось бы, вот ровный, как стол, участок, но дорога огибала его с заметным запасом без какой-либо на то веской причины. Но слезать путь через такой участок я бы не рискнул. Слишком много страшных сказок ходит о пустоши, а, как говорится, дыма без огня не бывает. Кира была слаба, пришлось усадить ее на лошадь. Слишком много сил она потратила на мое лечение. Дара молча шагала рядом, и я не знал, как начать разговор. — Дара, ты свободна, — произнес я. ты не обязана подписывать контакт с вольными. Девушка подняла на меня свои изумрудные глаза, в ее взгляде читался неприкрытый вызов. — Ты правильно сказал, я свободно, — произнесла на тоном терпящим возражений. — А это значит, что я сама могу выбирать свой путь. Прежде чем я успел возразить, она перелала взгляд на повозку и крикнула, перекрывая скрип плохо смазанных колес. — Эй, гном! Я Дара Рухат, дочь белой стаи, и готова заключить контакт с твоим братством. «Хорошо, Дара Руха, дочь белой стаи, я услышал тебя, прорал от в На Ратмир. Напреварився, устрою». Я был откровенно сбит с толку таким решением Арчанки. Сзади, нахохлившись, словно воробей, сопела Кира. Она явно была не в восторге от решения Дары. «Дара, зачем ты это делаешь? Ты же понимаешь, что это билет в один конец», — попытался его голос голосу разума. «Ты свободна и можешь вернуться к своему племени». «Да, это непросто, но возможно». Я наводил справки, добраться до Черного Перевала вполне реально. Если слухи о говорящих с духами правдивы хотя бы наполовину, ты справишься? Два изумрудных хомута вновь уставились на меня, но теперь в них была искренняя жалость. «Да, теперь я верю, что ты не орк, а жалкий человек в теле Великого Воина», — признесла она негромко. Орк никогда не посмел бы нанести мне подобного оскорбления. Лишь то, что ты не знаешь наших обычаев, спасает тебя от страшной смерти. После этих слов девушка ускорила шаг, давая понять, что не желает продолжать этот разговор. Ну и черт с ней, решил я, и дальше топал молча, думая о своем. Настроение испортилось, и на меня носила ностальгия, приправленная черной тоской. Моя жизнь в том мире была не сахар, и меня там никто не ждал, но как же классно было бы сейчас залезть в горячую ванну. Вместо того, чтобы бить ноги в этой бесконечной жавой степи, достать из холодильника запотевшую бутылочку пива, заказать суши и завалиться к телевизору. Эх! Вечер подкрался незаметно. Казалось, в один момент кто-то из богов просто щелкнул кнопку, снижая яркость освещения. Секунду назад был день, а вот уже и сумерки. Наш караван к тому времени добрался до небольшого распадка между двумя пологими холмами. На вершинах холмов, сгущающихся сумерках, я смог рассмотреть какие-то руины. Похожие то ли на статуи, то ли на стражовые башни, разобрать подробности в сгущающихся сумерках было сложно. трр прорал гном, натянул поводье воде. вы, атришка горного тролля!» Повозка остановилась, и Ратмир спрыгнул с козел, разминая затекшую спину. «Успели, слабо духом гор, поручал он, все, бродяги, привал. На ночь встанем здесь». Близнецы не подпустят нечисть и тварей, а людей тут встретить сложно, но, думаю, с ними мы и сами справимся. Все облегченно вздохнули и принялись обустраивать лагерь. Митяй и бывший раб по имени Потап принялись выпрягать животных. Оба действовали сноровисто, сразу видно, что им не впервой. Поглядывая за ними, я распряг и нашу клячу. С грехом пополам смог ее стреножить и отпустил пастись, предварительно напоив. Из одного из холмов выступал кусок скалы, образуя приличных размеров козырек, а под ним обнаружилось старое костище, небольшой ключ, нашедший себе путь на свободу сквозь щель в камне. Неизвестный мастер не поленился выдудить под ним углубление, где вода собиралась и, перелившись через край, образовывала ручей, убегающий в распадок. «Идеальное место для привала, и теперь я понял, почему Ратмир так спешил добраться сюда до темноты». Минут через сорок все собрались под козырьком, рассевшись вокруг костра. Под открытым небом остались лишь прикованные висельники. Над костром висел приличных размеров казан, которым шкварчала наваристая каша. Митяй с важным видом ее помешал большой деревянной ложкой, рассказывая очередную историю своих похождений. Я же, растеряв плащ, развязал свой рюкзак и разложил перед собой порох, гильзы и заготовленную свинцовые картечь. Схватка с бандой Паленова в очередной раз чуть не стоила мне жизни. Самое обидное то, что причиной этому стала моя лень и разгильдяйство. Висел бы мой карамультук на плече, а не на лошадиной упряжи, и шансов устрелка было бы очень мало. Но мне было его лень тащить, вот и поплатился. Больше я такой ошибки не совершил. Простерянное плечо до сих пор побаливало, несмотря на все усилия Киры. Паленый действовал любимым методом и денег не жалел. По словам той же Киры, чумной яд болотника дико и дорогая штука. Он действует наверняка, убивая живые ткани и разрушая тонкое тело человека. В любой другой ситуации это верная смерть. Жрецов, способных с ним справиться, в империи можно пересчитать по пальцам одной руки пьющего плотника. Мне же нереально повезло. Говорящие с духами лучше в извлечении душ или по-другому тонкого тела. Жрецы Светоликова лучше в тела физического. И, как сказал Ратмир, представить себе до этого момента он не мог, что найдется везунчик, у которого под боком окажутся обе эти особи, да еще и лечить его станут задарма. Восемь пареный просчитался, я остался жив. Кстати, его тело так и не нашли. Смылся под шумок, тварь, но ничего, дадут боги встретимся еще в темном переулке. — Эй, зеленый, это у тебя что, огнестрел? — произнес Ратмир, незаметно подкрашившись ко мне, пока я рассыпал порох по гильзам из пороховницы. «Охренеть! Как бы небеса не рухнули на землю! Орк с огнестрелом, кому расскажи, не поверят!» «Зеленый, вы же, кроме своих секир до двуручных мечей, ничего в руки не берете, гребаные берсерки!» Я насупился. Откровенный издевательский тон гнома начал бесить. «Слышь, рыжий, а тебе какое дело?» — ответил я ему в тон. «Вольное братство много орков добровольно записывается». — Ну, — произнес он неопределенно, — но случаи были, хоть и редко, но и не совсем добровольно. — Вот видишь, все течет, все меняется. Ты что-то хотел или просто поржать подошел, — спросил я, сдерживая ярость из последних сил. Уж очень меня его насмешливый смешливой рожах да и внимание окружающих мы привлекли. Терпеть публичные унижения я не намерен. — Ладно, не кипятись, — потянул он вперед к ладони в примирительном жесте. Я просто хотел сказать, что от одного свинца толку будет мало. Большинство тварей и пустоши способны жить здоровой башке, а иногда и вовсе без нее. Мой тебе совет, добавь патроны серебра, если есть, конечно. У них на него жуткая аллергия. Тогда толка твоей мортиры будет и намного больше. Спасибо за совет, учту, поблагодарил я за правда дельный совет. Странно, что сам не догадался». Гном кивнул и зажигал в сторону метяя, что уже начал раскладывать кашу по протягиваемым спутниками, тарелкам и мискам. Я прислушался к совету гнома, и, достав кошель, высыпал кость серебряных монет на подстилку. Это были мои последние деньги, но, как говорится сам деньги не нужны. Поэтому я без сожаления принялся сминать их пальцами и перемешивать с кусками свинца, строго следя за тем, чтобы не меньше трех кусочков серебра было в каждом патроне. Снарядив полтора десятка патронов, зарядил обрез, а остальной боезапас распихал по кармашкам куртки и пошел к митяю. Желудок уже давно намекал, что пора ужинать. Люди расселись у костра, жевали кашу и слушали рассказ Митюхи. Этот добродушный здоровяк оказался дивно хорошим рассказчиком. Получил свою порцию и уселся на свободное место. Сухие поленья горели жарко, весело потрескивая. Яркое пламя подсвечивало веселые лица. ира и Дара сидели по разные стороны костра, словно пытались отгородиться друг от друга. Дара уплетала вкусную кашу. Митюха оказался еще и толковым поваром, а Кира шептала что-то себе под нос, изредкозлорадно поглядывая на Арчанку. «Да, только гитары не хватает», — подумал я, смотря на столь идеалистическую картину. «Помню, в детстве мы также сидели у костра на лысом бугре недалеко от лесного озера, на краю поселка. Пели песни под гитару, рассказывали истории, уплетая печеную картошку и жареные на костре сосиски». Мальчишки с едва проклюнувшимися усиками гордо обнимали девчонок. Мир казался простым и безоблачным. Рассказ Метюхи подходил к кульминации. Лопух муж ломился у двери, а его красавица жена с ужасом смотрела на обдолженный зад нашего героя-любовника, отказывающийся пролезать в узкое окно деревенской избы. Но финал истории узнать нам было не суждено, так как просторы пустоши огласил дикий виск. Каша в очередной ложке арчанки зашевелилась, привлекая внимание собравшихся. В бликах пламени, раздвигая зерна крупы белесыми лапами, миру явилось многоногое чудовище. Дара завизжала и отшунула посуду от себя, а лицо Киры озарило торжествующую улыбка. Но торжествовала она недолго. Отброшенная арчанкой миска сделала кувырок в воздухе и приземлилась точно на макушку горя-призывательницы. Девчонки скачали на ноги и вбились друг в друга, испепеляющими взглядами под дружный хохот мужчин. Они замерли, словно злые кобры, перед броском, но непоправимого не случилось. Обстановку разъедели аплодисменты ушастого Эссе. Его надменно гордливая улыбочка мгновенно сменила прицел женского гнева, но связываются с дуидом девушки побоялись. Заключенный магический контракт им этого не простит. Субординация, мать ее. На этой веселой ноте все разошлись спать. Кира чертила охранный круг молитвой. В этот раз заклинания или молитву заняли у нее немного больше времени, так как наш периметр лагеря в разы превышал место нашей ночевки в лесу. Ратмир, понаблюдав за жлицей, довольно хмыкнул и достал увитый искусственным орнаментом небольшой жест. Выйдя за светящуюся полосу, принялся очертить еще один охранный периметр. За его артефактом по земле тянулось голубое свечение. Постепенно угасая, оно делало артефакт, похожим на маркер, способный рисовать на любой поверхности, даже на траве. Закончив с приготовлениями, гном распределил ночные дежурства, лично сунул миски с кашей прикованным к телеге висельником и заварился спать. Мой сон прервал тихий шепот метюхи. «Эй, орк, вставай! Твое время!» Мне досталась самая тяжелая предрассветная пора, и я студом продрал глаза. «Спасибо», — поблагодарил я Митюху по привычке, чем взял его взгляде смятение. Парень явно меня опасался, и простое спасибо разорвало ему шаблон, вступил в противоречие с мифами о кровожадных, зеленокожих, варварах из Великих Степей. Здоровяк развернулся и пошел спать, тихо бормоча что-то себе под нос, а я поднялся и попрелся в костру. Усевшись у тлепещущего пламени, положил справа на траву меч, а слева заряженный обрез и уставился в темноту. Ночь была удивительно бесшумна. Не кричали ночные птицы, не было слышно стрекотни насекомых. Небольшой освещенный круг обступала безмолвная тьма, пробуждавшая потаенные страхи. Но мне было плевать, я не боялся ее. Вглядываясь в завораживающий танец языков магического огня, я думал о том, что, несмотря на все передряги, чувствую себя счастливым. Именно здесь и сейчас, среди мрака пустоши, таящая у себе неизвестные опасности. В окружении почти незнакомых людей, что убивают себе подобных, словно косят траву. Я чувствую, что живу. Не существую изо дня в день, а именно живу и наслаждаюсь каждой минутой. Взглянул на спящих девчонок и улыбнулся. На душе стало тепло и спокойно. Увлеченный своими мыслями, я допустил ошибку. Яркое пламя не позволило глазам привыкнуть в темноте, и поэтому появление твари я пропустил. Вновь выручила магия. Ротмир и Киров скачали разбуженные магической сигнализацией, и лишь последив за их взглядом, я увидел врага, что бесшумно подкалывался со спины. Огромный, выше двух метров зверь, жуткая помесь гориллы и волка. Антропоморфное тело и волчья башка с огромной пастью. Пятисантиметровые клыки выпирали из подподнятых поднятых воскалей губ, роняя на землю капли тягучей слюны. Массивное человекоподобное тело бугрилось канатами тугих мышц, покрытых густой черной шерстью, плоснящейся в свете костра. Толстые руки опирались ладонями на землю, скрученные пальцы с длинными когтями рыхлили, утоптанные до состояния асфальта почву. При виде этих черных клинков Фредди Крюгер и Жасамахов удавились бы от зависти. Ноги или, скорее, задние лапы твари подрагивали от напряжения и были готовы в любую секунду совершить стремительный рывок. Несмотря на массу пару центнеров, Монс не казался неуклюжим. Уродливое тело просто кричало о стремительности и скорости. Поняв, что я обнаружили, тварь прыгнула, выбрав в качестве цели нерадивого часового. Уходя перекатом с линии огня, отмахнулся от клинком и чуть не потерял обрез. Меч встретил препятствие, и в мое лицо преснуло горячим. Проскочив мимо цели, мозг попытался справиться с набранной инерцией и развернуться для повторной атаки. Его лапы оставили глубокие борозды на твердой земле. У него почти получилось, но путь пригодила телега. Тяжелая повозка чуть не перевернулась от удара твари, что печаталась в нее спиной. Широкая рана на боку, сквозь которую я смог рассмотреть белеющие ребра, начала затягиваться на глазах. В пламени коста мелькнул серебряный росчерк и на плече твари расчел бутон белого оперения арбалетного болта. босоветый мат промахнувшегося Ратмира перекрыл ни на что не похожий его раненой твари. Акустический удар был таким, что по желтой траве, окружавшей лагерь, проскочила волна, как отброшенного в воду камня. Уши резануло болью, а прицел обреза ушел в сторону. Яркая вспышка выстрела разогнала окружающую тьму, но кортечь ушла выше цели, выбил мелкую крошку из каменного свода. Завизжали рикошеты, угрожая посечь своих, и на второй выстрел я не решился. Мой промах нам дорого стоил. Тварь рванул к более меткому стрелку и, походя двумя короткими взмахами лап, превратил в кровавый бифштекс парочку прикованных телеги висельников. Третьему повезло. Он забился под телегу, мост не стал его оттуда выковыривать, а рванул дальше. Весь лагерь был уже на ногах, и люди сбились в кучу за спинами Ратмира, Эсса, Дары и Киры. В руках Арчанки было два одноручных топорика с широкими лезвиями, такими мясники разделуют туши на рынках. И где только успела раздобыть. Девушка готовилась принять первый удар, чтобы дать время соратникам. Гном крутил ворот арбалета в попытке его перезарядить после неудачного выстрела. Элю готовил убойное заклинание чертя магические руны пылающим посохом, но оба не успевали. Спасла положение вновь Кира. ари -ваде. Вспыхнувший золотистый щит отбросил атакующую людей тварь на несколько метров, и она кувырком покатилась по земле, разметав костер. Жухлая трава ленива занялась, разгоняя окружающий мрак. Монс скачал на ноги, мотая уродливой башкой. Кира же со стоном осела под ноги товарищем, вложив заклинания все силы и исчерпал свой источник до донышка. Но жертва девушки была не напрасна. Она смогла выиграть столь необходимые мгновения. Эсса закончил свою вязь, и с кончика его посоха сорвалась зеленая искра. Словно капля чернил, она упала на желтые стебли. Полуживая товар рванула вверх, оплетая могучей лапой. Монстр забился в тщетной попытке вырваться из зеленых пут Цель наконец-то стала статичной, и я вдавил огненную руну, не боясь зацепить своих. Грохнул выстрел, заглушив звериный рык, и правую руку лапу твари просто вырвала с корнем, оставив на месте плеча жуткую рану. Она рухнула, как подкошенная, потеряв опору и заливая густой кровью все вокруг. Регенерация монстра была запредельной, но серебряный картеч делала свое дело. Ткани монстра пузырились и истекали гноем, но ее мучения длились недолго. В правой глазнице монстра возник хвостовик арбалетного болта, и рычание смолкло, тварь забилась в агонии. Настороженно озираясь по сторонам, я переломил стволы и загнал два новых патрона. Радмир небрежной походкой подошел к переставшей дергаться твари и от души пнул труп. «Здоровенный тварь!» — произнес он, закидывая арбалет за спину. «Слышь, блин науки, давненько нам таких матерых не попадалось, а?» Эльф ничего не ответил. Молча развернулся и пошел к растерянному на земле, плащу. Гном же перевел внимание на меня. «Да не озирайся ты так, зеленый, оборотни-одиночки и стаи не бегают. Да и про близнецов не забывай, он поднял благодарный взгляд, скрытый мраком в вершине холма. Идолы старых богов ослабляют творить мы, а им это не нравится». Только вот такая матерая тварь и может преодолеть их ауру ценой потери значительной части своих сил. Так что гостей можно не ждать, если только кто пострашнее не нагрянет, но здесь окраина пустоши. Я слушал гнома, но стол не опускал, адреналин еще плескался в крови, и руки слегка подрагивали. — Ратмир, ты хочешь сказать, что эта тварь была ослаблена и дралась не в полную силу? — задал я вопрос, вычернив главное из его слов. «Конечно. Слышь, орк, ты что, раньше оборотни не сличал?» «Нет, не приходилось». «Да», — произнес он многозначительно, — «зеленый, если бы не близнецы, ты бы умер, прежде чем я успел скачать с кровати». В свете, горящей вокруг травы, глаза гнома проскочило явное присление. «Но вот кто тянет меня за язык? Может, эти гребаные оборотни тут косяками ходят, и их местные мальчишки прутиками гоняют?» «Эй, митюха!» — горкнул гром, потеряв ко мне всякий интерес. — Да, господин гном, — ответил здоровяк. — А ты печень волкалака готовить умеешь? — Нет, господин Ратмир, в наших краях, слова Светоликому, эти твари не водились. — Тьфу ты! Ну да ладно, сам справлюсь. Слышь, народ, дядюшка Ратмир попочует вас на завтра кричайшим деликатесом, что не каждому герцогу на стол подают, — прорал гном и вынул из-за пояса здоровенный тесак. Я не удержался и вновь раскрыл свой рот. — Я правильно понимаю, что это когда-то было человеком? — спросил я, ткнув пальцем в труп. — Угу! — промычал гном довольно профессионально, скрывая брюхо оборотня. — И ты собрался его есть? — спросил я, окончательно охреневая от происходящего. — А ты что-то имеешь против? — спросил он, отрываясь от своего занятия и переводя на меня удивленный взгляд. — Но это же человек. — Ну, во-первых, уже довольно давно не человек. А во-вторых, ты тоже вроде к людям не относишься, — произнес он удивленно. С каких это пор у вас там в великих степях людей жрать перестали?» Я не нашел, что ответить, развернулся и пошел к своим вещам.